Глава пятьдесят вторая. Синч сидела возле моей постели, вооруженная моей любимой кружкой. В кружке был лечебный черный чай. Что-то просочилось в мою пульсирующую от боли тыкву, разбудило меня и ушло, немного облегчив страдания. Я выставил себя полным идиотом. Она подняла руку, почти вплотную сдвинув большой и указательные пальцы. «Близко к тому, но не совсем. выпей -ка. это от колды. Тебя ждет работа». Синдж проснулась достаточно давно, чтобы успеть навестить колду? Вроде бы я припоминал, как она сама с энтузиазмом хлестала темная. Должно быть, это из ее запасов на экстренный случай. «Ты оставил собак на улице без еды и питья», сказала Синдж. Очевидно, это было преступление, хотя я так и не думал. Собаки они, собаки и есть. Их место на улице. Я проглотил немного чая. Лекарство подействовало быстро. Колда знает свое дело. Однако моего отношения к псицам оно не изменило. «Так нельзя поступать, Гаррет. У тебя есть обязательства». Я приготовился возражать и протестовать, Синдж меня проигнорировала. «Давай, спускайся, пора заняться делом». Старые кости с легким нетерпением коснулся моего сознания. «А?» «Пришла та колдунья с маячками для кузнеца». «А?» — повторил я на сей раз изумленно. «Лунная гниль?» «Не думал, что она еще когда-нибудь приблизится к нашему дому». «Покойник говорит, на этот раз...» «Она сама деловитость. Прошлой ночью на холме что-то произошло». «Ах, да! Ты ведь тоже там был!» Интуиция, возможно, подсознательно подпитываемая покойником. «Все эти молнии...» Очевидно, он не ввел меня в курс дела. «Травы колды сделали все возможное, но слабая головная боль осталась». Я на собственном опыте был знаком с феноменом похмелья. Сегодняшний день вряд ли будет полон солнечного света и радости. Я начал его с традиционной клятвы никогда не совершать такой глупости снова. До следующего раза. Я слишком стар для подобной чуши. И все это мы уже слышали. Пожалуйста, шевелись. Надень удобную обувь. Он пытался запугать меня. Плелся большой разговор. У подножия лестницы Пенни ждала момента сыграть свою роль. Она погнала меня к кабинету Синдж, не давая отвлекаться и сворачивать в сторону. По пути мы встретили Дина. Он сказал, что подаст завтрак для меня и легкие закуски для нашей гости. Я мимоходом заглянул в свой прежний кабинет. «Порочная Мин...» Раскинулась на спине на старых матрацах, совершенно растрепанная, в коме, которую вызвал покойник. Попытка задержаться и рассмотреть ее внимательнее провалилась. Пенни и Синдж заставили меня шевелиться. — Но что мы от нее узнали? — мужественно, — выпросил я. Хотя Синдж утверждает, что проскулил. — Очень немногое. Ее сознание устроено иначе. Она справляется с ситуациями, переводя их с нашего образа мышления на свой собственный. Ее состояние покоя или основное состояние совершенно чужеродно. Я пытаюсь проникнуть в ее мозг, просматривая по воспоминанию за раз. «Ой, да ладно!» Мое восклицание относилось не столько к покойнику, сколько к извращению Вселенной, в которой я застрял. Если реальность — это солипсический пузырь, нужно драть главного инженера, пока он не начнет мыслить по-человечески. Возможно, она все-таки демонический иммигрант. Иммигрант. Ну, конечно.